комнату Мелькиадеса он больше не возвращался. Все дни проводил в патио, пытаясь по слуху играть на аккордеоне, несмотря на протесты Урсулы, которая в те времена запретила в доме всякую музыку из-за трауров и вообще с презрением относилась к аккордеону, как к инструменту бродяг, наследников Франсиско-человека. Тем не менее, Аурелиано II стал прекрасным аккордеонистом, и продолжал играть после женитьбы и рождения детей и считался одним из самых уважаемых граждан Макондо. Почти два месяца он делил женщину со своим братом. Караулил его, расстраивал его планы, а когда убеждался, что Хосе Аркадио II не пойдет ночью к их общей любовнице, сам шел к ней. Однажды он обнаружил, что заразился – спустя два дня встретил в купальне брата, который стоял, уткнувшись лбом в столб, обливаясь потом и рыдал на взрыд, и все понял. Брат признался, что женщина выставила его за дверь, потому что он наградил ее, как она сказала, скверной болезнью. И рассказал также, как его лечит Пилар Тернера. Аурельянов II втихомолку тоже стал делать горячие примочки, изморганцовки и принимать мочегонные настои, и оба порознь вылечились в течение трех месяцев от тайных страданий. Хосе Аркадио II больше не приходил к женщине, а Урелиана II вымолил себе прощение и не покидал ее до самой смерти. Ее звали Петра Котес. В Макондо она приехала в годы войны со своим случайным супругом, который жил продажей лотерейных билетов, а когда он умер, она тоже стала продавать билеты. Молодая опрятная мулатка с миндалевидными желтыми глазами, придававшими ей вид свирепой пантеры, на самом деле была женщиной очень доброй и просто созданной для любви. Когда Урсула узнала, что Хосе Аркадио II стал петушатником, а Аурелиана II веселит аккордеоном друзей своей сожительницы на шумных вечеринках, она думала, что рехнется от стыда. Словно бы оба брата унаследовали только семейные пороки и не могут похвастать ни одной семейной добродетелью. И решила, что больше никто не будет зваться Аурелиана или Хосе Аркадио. Однако, Когда Аурелиана Второй выбрал имя для своего первенца, она не стала ему противоречить. «Хорошо», — сказала Урсула, — «но с одним условием. Воспитывать младенца буду я сама». Ей было уже лет сто, и она почти ослепла от бельм на обоих глазах, но сохранила отменное здоровье, силу характера и ясность ума.